«Блудная дочь. Подобие эпилога». Спустя четыре года после моего ухода из Вествинда я снова стояла напротив его главных ворот. Я позвонила в дверь. Блудная дочь вернулась к родному очагу, в котором сжигают трупы. Через несколько секунд вышел Майк, чтобы впустить меня. «Только посмотрите, кто к нам пришел», — сказал он с усмешкой. «От тебя просто невозможно избавиться. Пойдем внутрь, я снимаю отпечатки пальцев у трупа». Мы прошли через фойе в крематории, и я вновь ощутила то же почтение, которое я испытала, впервые войдя в это помещение пять лет назад. В центре стояла кушетка, на которой лежало тело пожилой женщины. Она была окружена четырьмя листами белой бумаги, на краях которых были черные отпечатки больших пальцев. «То есть ты в прямом смысле снимаешь у трупа отпечатки пальцев?» — сказала я. «Мне было интересно, метафора это или нет. Это для тех ожерелья с отпечатками?» Мне вспомнилась компания, которая изготавливает памятные ожерелья с выгравированными лазером-отпечатками пальцев. Казалось, даже Вествент не может противиться призыву похоронной индустрии к персонализации. «Да, все верно», — сказал Майк, поднимая руку женщины и аккуратно стирая чернила с ее большого пальца. Он снова нанес на него чернила и в очередной раз прижал палец к листу бумаги. «Я просто одержим этим», — сказал он. «Пока ничего путного не получилось. Я кремирую тело сегодня. Надо сделать хороший отпечаток». Майк пошел отвечать на звонок, а я достала записную книжку. Тогда я уже работала над этой книгой и пришла задать вопросы и подтвердить истории. Я даже официально назначила встречу как настоящий профессионал. Майк вернулся и спросил с невозмутимым видом. «Ты свободна днём? Мне нужно, чтобы ты забрала тело из Пидмонта. И у меня сегодня прощание, я не могу уехать, а Крису нужен напарник». Я пробыла там всего пять минут, а меня уже отправили забирать тело, как будто я и не уходила. Смерть призывала меня вернуться к работе. «Да чёрт возьми, я съезжу», — сказала я, стараясь показаться бесстрастной. Честно говоря, я была очень рада снова стать частью команды. Хорошо. Крис сейчас едет из офиса коронера. Кстати, я не говорил ему, что ты придешь. Это сюрприз, — сказал Майк. Когда Крис зашел, он не поверил своим глазам. Однако его удивление быстро прошло. Я знал, что ты вернешься, Кэт, — сказал он. Когда позднее мы ехали по серпантину в Пидмонд, Крис спросил, где я остановилась. В Окленде у друзей, — ответила я. «Это хорошо, значит, тебе не придется возвращаться в этот проклятый город», сказал он, указывая пальцем в направлении Сан-Франциско. «Я слышал, что ты пишешь книгу», произнося эти слова, Крис нарисовал в воздухе кавычки. «Это настоящая книга, Крис, не гипотетическая. Зачем тебе вообще писать о нас? Мы скучные. Ты должна ввести вымышленных персонажей, как мы, но лучше. Я бы с тобой поспорила. Вы, ребята, весьма интересные». Здесь уныло, как в могиле. Ты молодец, что выбралась отсюда, пока у тебя еще была возможность. Жаль, что ты вообще не ушла из индустрии. Мы подъехали к большому старому дому с белым забором увитым убитым виноградом. Это красивое место. Тебе повезло, Кэт. Тело, которое я забирал вчера, было разложившимся. Оно меня всего перепачкало. Хотя тот парень тоже лежал в красивой квартире. Никогда не знаешь, что внутри, размышлял Крис, доставая каталку из фургона. Мы вернулись в Вествин с телом миссис Шерман, красивой женщины лет 85 с густыми седыми волосами. Ее тело было омыто членами семьи и обложено свежими цветами. Перед тем, как переложить ее на кушетку, я взяла ее руку, которая была холоднее руки живого человека, но теплее любого неживого предмета. Тело миссис Шерман напомнило мне о том, как сильно я изменилась с тех пор, когда я только начала работать в Вествинде. Раньше тела пугали меня, но теперь для меня не было ничего изысканнее тела, за которым с достоинством ухаживала семья. Привезя миссис Шерман, Крис снова уехал, на этот раз за последней партией младенцев. Майк работал, обсуждая похороны с семьей. Так как мне не с кем было поговорить, я решила увести миссис Шерман в холодильную камеру. После того, как я подписала картонную коробку с телом, я порезалась о ее тонкий край что в прошлом случалось со мной миллионы раз. «Что за... неужели?» — сказала я в пустоту. Новый оператор кремационной печи, молодая женщина по имени Шерил, зашла в крематорий и заметно смутилась из-за моего присутствия там. Когда я объяснила ей, кто я такая, она неуклюже пожала мне руку и ушла. Джерри, мужчина, которого изначально наняли на мое место, несколько месяцев назад умер от быстро прогрессирующего рака. Ему было всего 45. Когда я собиралась уходить, пришел Брюс, чтобы забрать чек за несколько бальзамирований, которые он сделал на прошлой неделе. Кейтлин, как у тебя дела? Я смотрел видео, которые ты выкладываешь в интернет. Как называется твой сайт? Орден хорошей смерти. Да-да, а видео «Вопросы к сотруднику похоронного бюро» они хорошие-хорошие. Спасибо, Брюс, я рада, что ты их оценил. Знаешь, что тебе нужно сделать? У меня для тебя есть план. Тебе надо выпускать ночное шоу, похожее на фильмы с монстрами и все такое. Шоу, как ответы сотрудника бюро. Так ведь твои видео называются. В любом случае, концепция будет такой же, только монстры добавятся. Такое шоу показывали по-кабельному в 1970-х. Я просил своего приятеля с канала KTVU вернуть его. Все смотрят фильмы про монстров по субботам. Как там женщину зовут? Ах, да, вампира. Это классика. «Думаю, я стану плохой заменой для вампиры». «Нет, не переживай, у тебя как раз подходящие волосы», — подбодрил он меня. «Я поговорю со своим приятелем». Выезжая из Сан-Франциско, я проехала по рондел Плейс, дом, в котором я раньше жила, уже не был уныло-розового цвета. Его отреставрировали в изысканном викторианском стиле. Я подумала, что теперь моя комната вряд ли стоит 500 долларов в месяц. Через дорогу открылся магазин сумок, а в конце улицы угрожающе висели современные камеры, которые должны были выявлять потенциальных нарушителей. Тротуары теперь были выстелены асфальтом с блестками. Блестками. Все это разительно отличалось от рондола, который я знала. На полпути в Лос-Анджелес я остановилась на ночь в маленькой гостинице в прибережном городке под названием Кэмбрия. Это было одно из моих любимейших мест в Калифорнии но меня переполняла тревога, которую я не в силах была побороть. В 1961 году в журнале «Аномальная и социальная психология» была опубликована статья, в которой были перечислены семь причин, по которым люди боятся смерти. Первая — моя смерть причинит боль родственникам и друзьям. Вторая — на всех моих планах и проектах можно будет поставить точку. Третья — процесс умирания может быть болезненным. Четвертое. Я больше ничего не буду чувствовать. Пятое. Я больше не смогу заботиться о тех, кто от меня зависит. Шестая. Я боюсь того, что произойдет со мной, если загробная жизнь существует. Седьмая. Я боюсь того, что случится с моим телом после смерти. Тревожность, которую я испытывала, больше не была связана со страхом жизни после смерти, боли, пустоты или разложения. На всех моих планах и проектах можно будет поставить точку. Последнее, что не давало мне принять смерть, это, по иронии судьбы, мое желание помогать людям мириться со смертью. Я поужинала в единственном в Кэмбрии тайском ресторане и вернулась в гостиницу. Улицы были тихими пустыми, и пустыми, из-за густого тумана я еле различила дорожный знак. До кладбища полтора километра. Я стала подниматься по холму, идя прямо по центру дороги большими уверенными шагами. Они были больше и увереннее, чем мое здоровье сердечно сосудистой системы могло себе позволить. Полная луна выглядывала из-за облаков, освещая сосны и зловеще подсвечивая туман. Дорога привела меня к кладбищу Кэмбрии, основанному в 1870 году. Перешагнув через маленькую металлическую цепочку, которая служила плохой защитой от незаконных проникновений, я пошла по дорожке вдоль рядов могил. С левой стороны шелестели листья, нарушая тишину. На дорожке напротив меня стоял огромный самец оленя, чьи рога отчетливо выделялись в тумане. В течение нескольких секунд мы стояли друг напротив друга. Комик Луи Кей говорит, что олени кажутся загадочными и прекрасными. Только если вы не живете в деревне, где они гадят вам во двор и становятся причиной дорожных аварий. Однако в ту ночь мне хотелось верить, что этот чертов олень, так волшебно выделяющийся в тумане, является духовным посланником. Олень пробежал между надгробьями и исчез среди деревьев. Я была измождена. Вне зависимости от того, какими большими и уверенными были мои шаги, когда я поднималась к кладбищу, с адреналином я не могла справиться. Я упала на землю, которая, к счастью, была покрыта сосновыми иглами и прижалась к дереву, стоящему между могилой Говарда Фленнери и могилой, на которой была лишь маленькая металлическая табличка со словами «Неукротимый дух, спокойное сердце». Я так долго сидела рядом с Говардом Фленнери, что туман успел рассеяться. Полная луна была теперь четкой и белой, и тысячи звезд сверкали на черном небе. Была абсолютная звенящая тишина. Ни стрекотания сверчков, ни дуновений ветра, просто луна и старые надгробья. Я думала о том, что в нашей культуре принято бояться пребывания на кладбище ночью. Вдруг появится привидение со светящимися красными демоническими глазами, зомби вытащит из-под земли свою раздутую, разложившуюся руку, заиграет органная музыка, заухают совы, заскрипят ворота. Это лишь глупые страхи, каждый из которых способен нарушить спокойствие и великолепие смерти. Возможно, мы выдумываем все эти страхи лишь потому, что спокойствие слишком тяжело нами переносится. В тот момент в моем живом теле текла кровь, хотя подо мной было сплошь разложение. Я думала о своем будущем. Да, мои проекты могут остаться незавершенными после моей смерти. Хотя я не способна выбрать физическую смерть, я могу выбрать смерть ментальную. Неважно, уйду я из жизни в 28 или в 93, я умру счастливой, Ускользнув в пустоту, мои атомы превратятся в туман, окружающий деревья. Тишина смерти и кладбище станет для меня не наказанием, а наградой за хорошо прожитую жизнь.